Но в его подсознании действительно таилось нечто, что неожиданно для самого Вигора среагировало на слова «что это?». И еще, помимо растерянности, Грей заметил страх, промекнувший на мгновение во взгляде Монсеньора. — Так что за вопрос представляется вам гораздо более важным? — спросил Монг, возвращая священника к первоначальной мысли. Вы начали говорить, что есть что-то даже более важное, чем выяснение природы порошка. виктор кивнул. Да, возможно, нам стоит начать с того, как этот порошок мог оказаться в саркофаге. Раз в несколько лет мощи осторожно вынимают из раки и чистят ее. Я уверен, что саркофаг был самым тщательным образом вычищен и протерт, причем не так давно. Кэт выпрямилась за компьютером. Перед самым нападением мы с вами размышляли на тему о том, что под воздействием неизвестного прибора некоторая часть золота, из которого сделан саркофаг, могла трансмутировать и принять порошкообразную форму. — То есть вы полагаете, что происхождение порошка может быть именно таким? — спросил Рэйчо. — А почему бы и нет? — подал голос Монг. — Вспомните на магничный крест в соборе. Там произошло весьма...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 Но если он не образовался из золота, из которого сделан саркофаг, а сам этот саркофаг регулярно чистит, то откуда же он мог там взяться? Глаза Грэя расширились. Отгадка вспыхнула в его мозгу, внезапно взорвавшись на подобие зажигательной бомбы. Порошок из самих костей. Громко и отчетливо, чуть ли не по слогам проговорил он. — Да, согласилась, Кэтт. Другого объяснения быть не может. — Сказать можно что угодно, — заортачился Монк. Вашу гипотезу никак не проверить, поскольку эти гады утащили все кости. Рэйчел и Вигр обменялись быстрыми взглядами, которые, впрочем, не укрылись от внимания Грея. — Что такое? — спросил он. Рэйчел встретил с ним глазами, и в ее взгляде Грея увидел возбуждение. — Не все, — сказала она, — они похитили не все кости. По телу у Грея пробежала дрожь того же возбуждения, которое, по всей видимости, испытывал Рэйчел. Где начал он? Но Верона его перебил. В Милане. Глава шестая. Фомани верующий. 25 июля, десять часов 14 минут. Озеро Комо, Италия. Грей и остальные вылезли из взятого на прокатной Е-55 и оказались на площади городка Комо, расположившегося вокруг озера с тем же названием. Позади мощенной брусчаткой площади вдоль берега озера тянулась прогулочная тропинка. На самой площади гуляли отдыхающие зюаки Они жадно гладили на витрины, но ничего не покупали.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 А границы между государствами им помогали пересекать фальшивые документы. Враги не должны были узнать, что и группа уцелела после нападения в Кёлинском соборе. Грей собирался связаться с Сигмой только после того, как они заберут остатки мощей из базилики в Милане и доберутся до Ватикана.